Я шел через пустырь по шпалам между трамвайными рельсами, и, не от вокзала, свернул на большак. За городом повеяло холодком и полынными запахами скрытых в темноте пространств, а под ногами была мягкая пыль степной дороги. За солеными промыслами я прошел над ними стороной, меня догнала машина. Впереди обозначилась дорога и кусты полыни на обочинах. Грузовик проехал, ослепив меня светом фар, и остановился. Из кабины вышел шофер красноармеец, спросил. — Далеко? — В колхоз родфронт, Соседям. Садись, подвезу. С другой стороны кабины тоже кто-то вышел, хлопнув дверцы, на землю подвелась струя. Шофер спросил. — Курево не богат. Я уж был в кузове, и, перегнувшись через борт, протянул пачку. — Пирос возьмите. Он не сразу нашел в темноте мою руку. Когда он зажег спичку, то приподнял ее. — Немец? — спросил он. — Нет, русский. Я и смотрю на немца. Не похож. Захлопнулась дверца, и тот, кто сел в кабину, сказал. — Поехали. Машина тронулась. Кроме меня в кузове еще кто-то был. Я присел в углу, хранясь от ветра. Городские огни мерцали по горизонту, все ниже, припадая к земле. Я дремал. Просыпался, снова дьмал. Черная степь отделилась от посветлевшего неба. В кузове головами к кабине спали красноармейцы. Они накрылись головой из-под шинели торчали споги. Я проснулся от тишины. Гузовик стоял на берегу лимана у развилки дорог. Ветер валил зеленый камыш, и все озеро было покрыто белыми гребнями. Красноармейцы сидели, прислонясь спиной к кабине. Лица у них были хмурые и помятые. Шофер стоял на подножке и загадывал в кузов. «Сойдешь или дальше поедем?» — спросил он. Я спрыгнул на дорогу и осел на занемевшие ночи. Я достал папиросы и протянул их к шоферу. «Берите всю пачку», — сказал я. «А сам я не курю. Балуюсь. Уловаться не надо». Шофер засмеялся, прикурил, хранясь от ветра. Дал закурить тому, кто сидел в кабине, потом кинул пачку в кузов. «Кури! Артиллерия!» Грузовик поехал вдоль озера. Солнце поднялось. Я шел, согреваясь на ходу, и когда подходил к свекловичному полю, было уже жарко. Мальчишки и девчонки в трусах работали на дальнем конце поля. Они медленно, изломанной цепью, продвигались от дороги к противоположному краю, там, где они прошли, обнажились борозды серой горячей земли. Я сразу увидел инку. Она отстала от цепи метров на тридцать. Я свернул с дороги и пошел по мягкой борозде. Инка оглянулась, Она села на землю и прикрыла глаза рукой, как будто испугалась, что я ее ударю. Но она, конечно, не испугалась. Она просто плакала, и на ее похудевшем, запыленном и обветренном лице слезы оставляли дорожки. Одни подсохли, другие были еще влажные. Я взял Инку за руку и отвел ее от лица. Инка... «Не надо. Что с тобой?» Инка начала всхлипывать. «Почему вы не приехали? Вы же обещали приехать. Я же вам поверила. Но почему вы не приехали? Почему?» «Девочка моя, я же приехал. Ты знаешь, я вышел из города пешком, но мне повезло. Попалась попутная машина». «Наверное, я зря», — сказал девочка, потому что Инка заплакала еще сильнее. Я сидел перед ней на корточках и совсем растерялся. Кто-то из ребят начал оглядываться на нас. «Инка!» Ну, не надо. Но ну, перестань, реветь. Когда ты плачешь, не хочется повеситься. Я тоже хочу повеситься, сказал Инка. Каждый вечер меня ругают за то, что я не выполняю норму, что я нарочно ее, что ли, не выполняю. Нарочно. Инка концом платка завязанным на подбородке вытерл глаза. Никто тебя сегодня ругать не будет. Я уеду вечерним поездом, а до этого времени мы выполним две нормы. Вот посмотришь. Я уж присев на корточки полол. — Пройди вперед, — сказал я. — Не очень спеши. Когда я буду догонять, снова тойдешь. Дул ветер, влажный и горячий. Он дул с моря, и слышен был шум наката. — Я лучше повернусь к тебе лицом, — сказал Инг. Я сам этого хотел, но не решался об этом сказать. — Ты бери сорняк ближе к корню, — сказал я. — Не тяни в сторону, а дергай рывком. — Я дергаю. верх отрывается, а корни остаются. — Так же нельзя. — А ты поглубже всовывай пальцы. Смотри, раз и все. Раз и все. Я полол быстро, и вместе с корнями уворачивалась чуть влажная земля. Я хорошо было заметно, на быстро подсыхавшей борозде. Если смотришь назад, то, кажется, что прошло очень мало, лучше назад не смотреть. Вперед тоже не надо смотреть, потому что тогда, кажется, будто край поля совсем не приближается. Надо. Полоть и полоть, и стараться думать о чем-нибудь приятном. Я объяснял Инкет нехитрый секрет и изнурительной хропотливой работы.